Глава 14. Путь во тьму. Так холодно, пальцы ломает от дрожи, в клетке висков, сожаление бьётся. Согрей же дыханием лёд моей кожи. Это ведь сон, так позволь мне проснуться. Эф испасло то, что пробуждаясь, она перевернулась на другой бок вслед за громким оглушившим ударом. Ей в лицо прилетела волна пыли. Открыв глаза, девушка в панике заозиралась, ища Кейфла и отцу. Последним, что она помнила, был ритуальный напиток, который они все испили. После этого в воспоминаниях наступила темнота. Ифа с трудом поднялась на ноги на расколотом дворцовом полу. Как оказалось, оглушила её колонна, рухнувшая всего в шаге от того места, где спала Аминтет. «Это сон!» Надеялась девушка, крича имена своих спутников, на которые никто не отзывался. Присмотревшись к пространству за упавшей колонной, она увидела страшный завал. Нет, они не могут быть там. Её взгляд наткнулся на тела придавленных камнями людей, ещё вчера бывших гостями Бастет. Сам трон богини тоже был разрушен. Ифэ из-под завала послышался тихий голос. Он был едва слышен в криках, что доносились с улицы Пата. "Отцу, это ты?" Девушка в панике бросилась в сторону камней, надеясь, что она просто снова откроет глаза и кошмар завершится. Но то была реальность, в которой Ифа не успела добраться до завала. Скрежет костяной клацанье и шипение наполнили зал. Прямо перед Аментет, переграждая дорогу к завалу, выползло нечто, чудовище, собранное из костей и клешней. кинулась на ифе смертная маленькая вкусная девушка упала разбивая колени о каменный пол но видя приближающееся существо заставила себя ползти существо было быстрым и аминтэт из последних сил вскочила на ноги бросившись бежать как же завал дикий страх не давал даже оглянуться если умру не смогу никому помочь Ифа надеялась, что ей удастся оторваться от существа и вернуться во дворец, но пока даже первая часть плана была почти невыполнимой. "Не беги, постои. Вкусная." Шёлк костяной клешни прозвучал прямо рядом с лицом девушки. Она промчалась по разбитой посуде, упавшей со столов, не обращая внимания на то, что глиняные осколки резали ноги. "Быстрее, беги!" Подгоняя себя с горящим от рваного дыхания горлом, Аминтет выбежала из дворца Бастет. О, великая Энеада! Ещё недавно яркий и красочный город Бат теперь утопал в пыли. Руины домов, зияющими темнотой провалами вместо окон, бесстрастно взирали на бегущую Ифе. Гортанное клекотание чудовища звучало прямо за её спиной. «И оно разумно! Не как-то чудище в пустыне! Это даже может говорить!» С ужасом понимала девушка. Впереди показались обломки раньше бывшие навесами уличных лавок. Иво заметила за ними узкий переулок, добежав до обломка, Фоментет силой ударила ногой по надломленной деревянной палке, поддерживавшей остатки навеса, и тут же прыгнула вперёд, вжимая голову в плечи. За её спиной раздался грохот. Хоть немного, но должно задержать его. Она слышала крики и плач, а еще рычание, стрекотание и вой сотен чудовищ. Хоть их и не было в поле зрения, Ифа знала. «Они захватили Бат!» Это было невозможно. Никогда еще чудища не прорывались из стадо Шрет в таком количестве. «Почему Бастет не защитила город? Как Селкет могла допустить такое? Почему Анубис и Сет не отызвались?» Почему другие боги не приходят на помощь? Страшные вопросы сбивали и так затруднённое дыхание. Когда сел бежать не осталось, Ифи позволила себе обернуться. Чудище, что гналось за ней, не было видно. С хрипом девушка привалилась к стене. Я должна вернуться во дворец. Кефла отцу могут быть под завалом. Анубис, Анубис, пожалуйста, услышьте меня. Сет Ответом ей была тишина, ифи отдавала себе отчёт в том, что не выживет одна в незнакомом городе, наполненном чудовищами. Она знала путь обратно до дворца и всё, даже дорогу до храма Бастет сама не могла вспомнить, в день праздника её больше занимали люди вокруг и красота сыпата. А теперь даже знакомые улицы были лишь руинами. Пока девушка размышляла о том, как выжить и куда идти, её накрыла тень. Она заметила её слишком поздно, когда с крыши прямо перед ней уже прыгнуло чудовище. Другое, знакомое. Его убил Анубис в пустыне. «Р-р-р-р!» «Тебя убили! Ты должен быть мёртв!» Ифа сделала шаг на трясущихся ногах. Но путь к отступлению перекрыла костяное существо, напавшее на неё во дворце. «Хватит сбегать!» Девушка неловко отшатнулась, понимая, что сейчас отправится в Дуат. Она даже не помнила, что за ней была стена. Удар о неё сотылком отозвался резкой болью в глазах и висках. Ох! Зрение помутилось, и Ифа упала, теряя сознание. А чудища скалясь шагнули к телу. Когда Анубису вернулись чувства и способность двигаться, он рухнул на колени. Всё тело бога жгло, как будто под кожей пересыпался раскалённый песок. Каратель сжал посох, поднимаясь с его помощью на ноги. «Что это было во имя царя?» Он увидел Сета, по-прежнему стоявшего подобно статуе за колоннами зала Бастет. «Сет! Сет! Амп тебя за ногу! Это твоих рук дело!» Схватив племянника за руку, Анубис силой потряс его. Никакой реакции не последовало. Он скинул посох, призывая свою божественную силу, но навершие не засветилось привычным зелёным сиянием. Невозможно. Бог сжал руки в кулаки. В его мыслях не было слышны молитвы, он не чувствовал холода Дуата, из которого черпал могущество. Каратель огляделся. Разрушенные своды дворца, упавшие колонны, разбитый пол и тела мёртвых людей. Среди них не было видно ни Аментет, не грешного Хекау, не вора. Джетмеду. Злой отчаянный крик раздался с улицы, ану без знал, какие слова смертные использовали для Хека, и сразу понял, кто взывал к этой силе. Бросив взгляд на неподвижно стоявшего Сета, каратель зарычал. Без божественной власти он ничего не мог сделать, даже не понимал, что произошло. Хекау мог знать больше. Он мог видеть, что случилось. Услышав очередной крик, Анубис побежал на улицу, медленнее, чем обычно мог, как простой смертный. Кейфл стоял на площади перед дворцом у завала камней, оставшегося от одного из домов. Из-под широкой деревянной пластины, видимо, служившей поддержкой для части стены, доносился детский плач. «Джет-ми-ду! Рха-иц!» Даже без использования артефакта силы принца хватило на то, чтобы разломать преграду. Из открывшегося пространства вылез мальчик лет 9. Со страхом взглянув на всё ещё светящиеся глаза юноши, он так быстро побежал дальше по улице, что Кей Фэн не успел даже сдвинуться с места. Хе Као. Оведя вонюбеса принц бросился к нему. Где вы были? Где Сэт и Фэйцу с вами? Я пытался обыскать зал, но не успел, и никто не отзывался. Не став реагировать на непозволительную дерзость смертного, бог спросил, что произошло с городом. И онаделся, что это вы расскажете. Говори, что видел Хикао, быстро. Времени на припирательство не было. Значит, боги тоже ничего не знают, по крайней мере, Анубис, понял принц, быстро заговорив. Я очнулся недавно в уже разрушенном зале дворца. Сразу принялся искать Ифа и отцу, звать кого-то из вас. Потом появились чудовища, явно из Тадошред. Мне пришлось бежать. Скрывшись от них, я услышал плач ребёнка под этим завалом. Остальное вы видели. Очнулся недавно. Ты заснул? Скорее потерял сознание. Помню, как испил ритуальный напиток Бастет на празднике. После «Только темнота». Сколько бы кайф он не силелся вспомнить события прошедшей ночи, ничего не выходило. Он чувствовал отголоски тепла и трепета, но причина этого назвать не мог. Вы видели Ифе? с надеждой спросил принц. Нет. Можете её найти? И отцу. Бог покачал головой, пристально осматривая разрушенную улицу. Вдалеке слышались редкие людские крики, но их перекрывал рёв чудовищ. Целькет, как ты могла допустить такое? думал Анубис. Да мы грешники, заслужившие небытие. Но вы ведь сами пришли на помощь в лодке. Так помогите и сейчас. Принц оборевал эмоции. Привычная холодность сразу ума оказалась утоманена тревога и страхом. Не за себя, а за трусей, за Ифе. Она должна быть жива. Великая Хека, пусть она будет жива. Кефал не умел молиться по-настоящему, но тогда был готов взывать к чему угодно. Я не могу использовать божественную силу. Её просто нет, разрушил его последнюю надежду Анубис. У карателя не было привычки недооценивать смертных, но он уже успел отметить глубину ума грешного Хикау, поэтому кратко рассказал ему о том, что случилось с ним и с этим после праздника Бастет. Кто может обездвижить и лишить сил богов? Осирис? Если да, то почему он не сделал этого с этим раньше? И зачем царю насылать полчища чудовищ на мирный сопат? Это не он, отресал бог. В голове Кейфлы метались сотни вариантов, теорий. Селкет охраняет границы Тадешрет. Без её ведома такой прорыв нельзя было совершить. А она не могла лишить сил меня и Сета? Если только с ней что-то случилось, и границы больше никто не держит. Истошный женский крик взвился в воздухе откуда-то с соседней улицы. Голос невозможно было различить, но сердце принца сжалось. Это не Ифа, это не Ифа, убеждая себя, он кинулся на звук. Одно долгое мгновение Анубис смотрел ему вслед, как карающая длань царя богов. Он должен был выяснить, что произошло с Сепетом, найти решение. «Неважно, есть у меня силы или нет, это мой долг». Спасение от душ грешников не должно было волновать его. Но что, если их действия стали причиной всего? Речь шла о спасении отца от некой угрозы при помощи артефактов. Что, если эта угроза коснулась и мира смертных? Анубис не спешил слепо верить дяде, который продолжал утаивать столь многое, не после всего произошедшего. не верить в совпадения ещё глупее. Впервые с момента присоединения к компании грешников Бог задумался, могли ли они быть правы. Женский крик, уже более глухой и наполненный болью, повторился. Ану беспоследовал на звук захикау. Он представил тело грешной Аментет, растерзанное когтями чудища на пыльной земле, бурой от крови. Его не должно было это волновать, не должно, но рука карателя Всё равно сжалось на посохе едва не оставляя вмятину. Отцу почувствовал ощутимый удар, от которого заныла скула. Живо открыл глаза. Послышался голос Сета. С трудом разлепив веки, мужчина сожмурился от ударившего в глаза солнца. Какого Сета? Мы позже обсудим твою привычку брониться моим именем. Вставай. Бог резко дёрнул Вора за плечо, заставляя подняться на ноги. «Что случилось?» Язык отцу ещё немного заплетался. «На бат напали чудовища из стадо Шред». Сет кратко рассказал о том, как их с Анубисом после праздника покинули зрение и способность двигаться. Я очнулся от этого помутнения совсем недавно. Нашего карателя рядом уже не было, наверное, он пошёл разбираться с происходящим. «Почему мы здесь?» «Где Ифа и Кейфл?» Вор скривился, хватаясь за гудящую голову. На затылке он ощутил тепло и вязкость крови. «Ничего не помню после того, как хлебнул этот, отмыв напиток». «Ты был под завалом», — объяснил Сет. «Повезло, что не насмерть придавило. А то, что голову разбил, заживёт». Вор осмотрелся. Они явно находились где-то на окраине Сыпата у стен. Рядом виднелся заросший зеленью узкий проход наружу. пустыня. Почему мы здесь? Я был уверен, что если бы принц нашёл Ифэ, то привёл бы её сюда. Это единственный скрытый выход из города. Раз он здесь учился, то мог о нём знать. Хика уже потливый горднец. А если они уже мертвы? Страшная мысль захватила отцу. А рядом с выходом из Бата не было чудовищ. Здесь вообще никого не было, и ближайшие жилые дома находились далеко. Но судя по разрушенным крышам и звукам из других частей города, Сетт говорил чистую правду про нападение. «Мы должны их найти. У тебя совсем нет сил. Никак не можешь почувствовать, где Ифи и Кейфл, или даже Анубис». Сетт покачал головой. «Не могу. Никчёмный лживый бог». Отсу сумел сдержаться и не сказать этого вслух. «Значит, будем искать так. Останься здесь, вор». «Даже без божественности физически я всё равно сильнее. У меня больше шансов пройти мимо чудовищ. Вот шагай». Разумеется, отцу даже не думал оставаться у тайного входа из бата. Он первый направился обратно к городским улицам, а Сет последовал за ним. «Началось. Всё уже началось. Слишком рано». Яростно думал бог. Еф очнулась от боли, всё её тело ломило, а от странной качки в голове пульсировала кровь. С хрипом приоткрыв глаза, Амент увидела расколотый пол. Я вишу вверх ногами. Мысли с трудом ворочились в голове. Меня кто-то несёт на плеча. Очнулась. Еф поставили на ноги, и её колени едва снова не подогнулись. Тише, тише. Держись по казу мою руку. Прости, что тащил как мешок, надо было спешить. Девушка наконец разглядела того, кто её нёс. Убей, вы живы. Мужчина коротко улыбнулся. Слава богам, пока да, а то не смог бы оттащить тебя от тех страшилишщ. Как вам это удалось? Убивать чудовищ для смертного слишком сложная задача, но спасти тебя мне хватило сил. Воинская муштра помогла. Девушка огляделась. Воин принёс её в первый храм Бастет, тоже разрушенный. «А Каника?» — затаённым страхом спросила она. «Жива и здорова, скрывается с остальными выжившими под храмом. Я веду тебя к ним. Мне нужно вернуться во дворец Бастет!» Сильно ударилась. Сочувственно скривился Убейт. «Простите?» Мужчина положил внушительную ладонь на затылок Ифе, ощупывая появившуюся от удара о стену шишку. Нечего. Снизу тебя должны подлатать. Девушка увернулась из-под руки. Вы не понимаете, там остались мои друзья, я должна найти их. Самоубийца, значит. Нет, Убей резко махнул в сторону выхода из храма. Выйдешь туда одна, умрёшь. Этих тварей там сотни, поверь, я видел. Тебе просто повезло, что я был неподалёку. В противном случае тебя сожрали бы живьём, понимаешь? Но как же? Мужчина устало потёр лицо. Девочка, если твои друзья остались там, то они либо мертвы, либо бежали из города, либо в какой-то момент дойдут до храмового убежища. Ифи понимала, что Убейд был прав. Она вспомнила фигуры чудовищ, уродливые, словно они и вовсе не могли существовать в воплощении страха. Аментет передёрнула плечами. Видя, что слова достигли цели, Убейд потянула её за руку. Пойдём. Я всё равно снова поднимусь искать выживших, встречу твоих тоже сюда приведу. Следуя за Убейдом, я снова почувствовала себя бесполезной, но это мало её волновало. Кейфылы отцу могут постоять за себя, с этой анубис тем более, надеялась она. Они выживут, обязательно выживут. Аментет даже не заметила его появления боковым зрением. Существо воплотилось из пустоты. Его костяное тело разбило и без того покрытый трещинами пол храма. Думалес сбежать. Убейц закрыл и за собой. Но этот раз чудище не медлило. Оно прыгнуло вперёд, слишком высоко, чтобы мужчина мог защитить даже себя. Аментет не стала скрывать глаза. Она собиралась запомнить эту жизнь до последнего мгновения. Четыре блика. Ровно столько насчитал её стерзанный страхом разум. Четыре молниеносные вспышки, сопровождавшиеся свистом, порезали воздух. Костяное тело чудовища раскололось, пав подрагивающими кусками. Четыре кинжала со звоном упали рядом. Из обломка пыли вышла женщина. Кези. Ифа не верила своим глазам. Воятельница наклонилась, подбирая оружие. «Спасибо тебе», — напряженно сказал Убейт. «Не за что, воин». Взгляд тёмных глаз женщины остановился на Ифе. «Наши пути вновь пересеклись. Спасибо, что снова спасла», — дрожащим голосом ответила девушка. «Принёсшие клятву Анубису не ищут благодарности. Я лишь выполняю свой долг». «Воятельница Инпута?» — спросил мужчина. Езе по-военному коротко кивнула, услышав ответ у Бейт, заметно расслабился. Значит, боги всё-таки не рассучились улыбаться смертным. Ты появилась в тёмный час, воительница, но я рад, что в Бате есть ещё кто-то знающий толк в борьбе. Женщина была абсолютно спокойна, словно и не убила только что чудовище. Здесь опасно, поблизости их больше, сказала она. под храмом есть убежище, там выжившие. Я как раз хотел отвести туда девочку. Хорошо, что есть выжившие, но и мне нельзя там оставаться. Ифи сразу поняла, что имела в виду Кеси, и поспешила озвучить мысль. То существо, что вы сейчас убили, было разумным, даже разговаривало. Если чудовища разумны, то могут найти убежище. Воительница вновь кивнула, возвращая кинжалы в кожаную перевязь на поясе. Это лишь вопрос времени. Людей надо будет вывести из города. Обсудим всё внизу, решила Убейт. Если твари и правда разумны, не стоит давать им повод услышать лишнее. Иф бросила последний взгляд на останки чудовища, лежавшего возле храма. Когда Убейт потянула к проходу в глубине помещения, ей показалось, что несколько костей дёрнулись, так, будто стремились снова соединиться. Сет и отцу стояли в разрушенном дворце, прижимаясь спинами к остаткам колонн. «Тварь, которую мы видели в пустыне у города Столбов, была безмозглой! Как эти умудрились заманить нас в ловушку?» В ответ на вопрос вора Сет промолчал, осторожно выглянув из укрытия. «Трое лезут по стенам во дворец, двое сверху спускаются!» Услышав его шёпот, отцу мысленно выругался. «Трое лезут по стенам во дворец, Он припомнил в этой брани и Сета, и отца его, и племянника, и вообще всех богов. Медленно стараясь не издавать ни звука, вор поднял с пола небольшой кусок отколотого камня. «Ты себе голову размашить решил, чтоб не мучиться!» Рык существа из-за стен стал ответом на шипение Сета. Отцу одарил его гневным взглядом и изо всех сил метнул камень в другую часть зала. Одно из чудищ... издал рык, кидаясь по внешней стене дворца на звук. Остальные твари не ответили ему, но судя по скрежету, тоже сменили положение. Вор жестом указал сету отступать к выходу из дворца. Здесь они уже никого не нашли бы, на грани слышимости мужчина прошептал. Они действуют как один разум. Нет у них разума, покачал головой бог. Но у того, кто ими управляет, есть. Гефлу и Анубису удавалось обходить чудовищ. Они выбирали точные и скрытые пути по знакомому обоим городу. Женский крик привёл их к растерзанному телу. Присмотревшись, принц увидел старческие черты и остатки седых волос, измазанных кровью. Она умерла до срока. Её время не должно было прийти сегодня. Кто смеет вмешиваться в мироздание? ерfull слышал слова бога, каратель беспокоился о балансе, сроки жизни, но не смотрел на мёртвую женщину, как на чью-то мать, жену, возможно, даже бабушку. Принцу просто было больно видеть жестокую смерть ни в чём не повинной женщины. Это было несправедливо, а он видел слишком много несправедливости за свою жизнь. Надо вернуться во дворец. Возможно, Сет уже пришёл в себя, и мы сможем найти Бастет. Кефал кивнул, следуя за Анубисом. Нам сейчас пригодилась бы копья Анхура и его способность создавать всесильного воина, если это не выдумка самого Анхура, конечно. В словах бога сквозило пренебрежение. Вы не ладите с ним. Богам чужды такие смертные понятия, как не ладить. Вы действительно не знаете, где может быть копье Анхура? Не знаю, он скрытный. Даже его воины, как оказалось, знают больше, чем боги. Как там сказал тот смертный, что служил Анхуру. Кефл вспомнил присказку про копье, которую Убейт рассказал в храме Бастет. Пронзает оно закат, древком упирается в тучу. Конечно, Анхур мог спрятать копье в небосводе, предположил каратель. Но тогда об этом узнала бы Нут. Присказки редко бывают буквальными. Внезапная догадка показалась принцу абсурдной. Если на небе о копье узнала бы Нут, то там, где я думаю, его точно кто-то нашёл бы. Или нет? Анубис пристально посмотрел на Хикау. «Вижу, ты что-то придумал. Говори. Фактов у меня мало, точнее их нет. Но есть догадка. Пронзает оно закат». Я знаю лишь одно место, где закат вечен. Поля и Аллу. Бог прищурился, следуя за мыслью смертного. Древком упирается в тучу, тучи клубятся над двенадцатью вратами Дуата. Всегда. Вот и догадка, пробормотал Кейфл. Врата и поля и Аллу соединяет лишь одно место. Зал Судилища. Под храмом Бастет оказались тесные катакомбы. Не коридоры, а скорее подвал, куда складывали еду для храмовых кошек и запасы лампового масла. У Бэйт провёл Ифы и Кези в маленькую комнату, уже заполненную людьми. В ноздре девушки ударил металлический запах крови. "Это все, кто выжил", прошептала она. Несмотря на то, что комнатка была наполнена ранеными и напуганными людьми, в сравнении со всем населением Бата гостями Сопата, это были единицы. Кто-то ещё сверху может и удастся спасти, но шансы малы, хмуро ответила Бэйт. Я не видела живых в Сыпате до да вас. После слов воительницы плечи мужчины опустились. Никого. Я шла лишь по одной улице. Возможно, где-то ещё люди спрятались. Давно прибыла в Бат. Недавно. За пару рывков солнца к зениту. От главных ворот до храма больше одной улицы. С подростнием сказал Убейт. Убе ифе. Мущину перебил голос Каники. Ифа не сразу заметила жрицу, поскольку та сидела, склонившись над раненной ногой маленького мальчика. Женщина подбежала к мужу, заключая его в крепкие объятия, а затем не менее тепло обняла и Аминтэт. Я так за тебя беспокоилась, моя спасительница. Теперь спаситель ваш супруг, и обязанно ему жизнью. Ифа слабо улыбнулась. «А твои спутники?» Женщина задала вопрос тихо и осторожно, боясь, что девушка может скорбеть. «И я не видела их с того момента, как чудище вынудило меня сбежать из разрушенного дворца Бастет. Да уберегут их боги!» Каника одобряюще коснулась плеча Ифы и перевела взгляд на броню Кези. «Воительница!» Так и внула, коротко представляясь и повторяя словно заученную фразу, проклят ву служение великому карателю. Мне жаль, что вы застали вбат в этот тёмный час, как люди спросила Уэйт. Напуганы, некоторые ранены, нужно уходить из города. Твари оказались разумными, когда наверху никого не останется, они спустятся сюда, быстро сказал мужчина. Вокруг сразу послышался испуганный ропот. обратно наверх самоубийство как выводить воскликнула каника раненные не могут быстро идти дети и старики тоже защитить это место не выйдет спокойно сказала кеся как истребить всех созданий пока напуганные голоса и споры наполняли душное тесное помещение иф осмотрела на выход кейфалы отсу ануби сет они где-то там «Могут быть ранены, даже мертвы!» Девушка с трудом сдержала всхлип, рвущийся из груди. Она понимала, что раз боги не связались с ней, не ответили на её зов, с ними тоже что-то произошло. Могут ли эти существа убить богов? Смертных точно могли. «Если сейчас выйду на улицу, найду хоть кого-то, или сразу умру!» Эйфа с неожиданной ясностью осознала, как прежде ей везло. «Если сейчас выйду на улицу, найду хоть кого-то, Одно чудесное спасение следовало за другим, словно её направляла судьба, но в полумраке пропахшего кровью подвала ей казалось, что щедрость удачи иссякла. «Что мне делать?» — громкий приказ у Бейда отразился от стен. «Довольно споров. Мы уходим. Прямо сейчас». Кези внимательно смотрела на Ифе. «Ты можешь отправиться с нами помочь?» Многим раненным не помешает лишнее плечо для опоры. Или у тебя другие планы? Я знаю скрытый выход из бата. Ифа сама удивилась словам, сорвавшимся с её губ. Она прислонилась рукой к стене, чтобы не упасть от внезапного звона в ушах. Откуда я знаю? Подвал храма померк перед её глазами, сменившись воспоминанием. Мы уже почти на месте. Выход прямо здесь. Взрослый мужчина в жреческом одеянии тянул её за руку. Она не видела своего лица, не знала, во что была одета и даже не понимала возраст, только слышала свой испуганный голос. Они накажут её, да? Почему она тоже не убежала? Всё будет хорошо. Она не верила. С этих слов всегда начиналось лишь худшее. Зачем мы вообще сюда убегали? Жрец не ответил. Он подхватил её на руки, поспешно шагая к проходу в городской стене. Его глаза были такого же цвета, как у неё. "Ифе, что с тобой?" кричал Аканика. "Я бывала здесь прежде", шёпотом повторила Ифе, вернувшись из воспоминания в реальность. "На западе сыпата в стене есть проход. Кажется, о нём не все знают. Мы можем выйти через него". О нём знают только жители Батае и те, кто пробыл здесь достаточно долго. Недоверчиво глядя на девушку, сказал Убейт: "Точно, есть такое!" крикнул кто-то из выживших. "Ну а что, если твари и туда добрались?" Они шли по следам людей. Вблизи того выхода нет ни домов, ни лавок, значит, нет интереса для чудищ. Мужчина жал переноситьцо размышляя: "Шансов мало на другие пути, ещё опаснее". Что я делала в Бате? Кем был тот жрец? Ифа всё ещё была во власти воспоминания, когда люди стали медленно и пугливо пробираться мимо неё к выходу в храм. Откуда ты знаешь про выход? напрямую спросил Убейт. Жёсткая хватка мужчины сдавила запястье Аментет. Я не знаю, девушка едва не плакала. Не врёшь. Убейт, прекрати. Каника схватила мужа за руку, оттаскивая от Ифы. Он рожал пальцы, быстрым шагом нагоняя людей, чтобы повести их за собой. «Пойдём, Ифе, пойдём туда и выживем», — сказала женщина. Аментет зажмурилась, глотая слёзы, а в следующий миг она ушивела под руку пожилого мужчину с вывихнутой лодыжкой. «Я помогу тем, кому смогу дойти до выхода из Бата, а потом вернусь». На солнечной улице Бата было тихо, слишком тихо. Тишина казалась в сотни раз страшнее паники, ведь она означала, что все, кто прежде кричал, умолкли навсегда. "Идём по улице, чтобы видеть больше пространства. Держитесь у стен". Тихие приказы Убейда направляли выживших людей, и Фе старалась помочь тем, кто шёл подле неё. Все были до смерти напуганы. Кези Убейд велел держаться позади, чтобы предотвратить нападение со спины. Он ей не доверяет. Поначалу Ифе думала, что оборачиваясь, мужчина проверял состояние людей, но быстро заметила, как его взгляд каждый раз безошибочно останавливался на воительнице. Что его настораживает? Крику Бейда разорвал тишину. Мужчина взлетел, так и Ифе показалось на мгновение. А сразу следом она увидела острую конечность знакомого ей чудовища, вонзившуюся под его ребро. Она издёрнула его вверх. Бегите! Из уголка рта у Убы истекала струйка крови. Он ухватился за чудище, пытаясь то ли стряснуть себя со стря, то ли облегчить боль. О, Бэ! Улица заполнил крик Каники надрывной и полный муки, словно она делила боль с мужем. Время для ей замедлилось. Она ощутила тяжесть в руке и взглянула на статуэтку Бастет, в которую впивалось пальцами. Откуда она взялась? Осколки воспоминаний прошедшей ночи мелькали в мыслях. «Бастет! Я говорила с Бастет! Она отдала мне артефакт!» Ифа не могла понять, где была статуэтка с того момента. Она помнила, что заснула, сжав ее в руке, но после... «Что, если она просто была со мной? Незримая и невесомая?» Это было неважно. Сейчас артефакт богини Ифа сжимала в руках. Он обладает силой. Он может помочь. Время вернулось к своему привычному течению, слишком быстрому. Не отводя взгляда от уродливого тела чудища, Аминет потянула руку со статуэткой в сторону схваченного Убейда. «Помоги мне! Спаси его! Ну же! Джет, Миду!» Ифа повторила слова, которым ее научил Кейфл. Искаженное мукой лицо Убейда озарил свет, он же отразился на панцире чудовища. Статуетка в руке Амен тетраскалилась. Она не была создана для такого. Срок, когда артефакт должен был быть использован, ещё не пришёл, но и всеми помыслами, всеми стремлениями заставляла его раскрыть свою силу прямо сейчас. Новая вспышка ослепила всех вокруг. Не выдержав жара, девушка расжгла пальцы. Статуетка Бастт осталась в воздухе, никем не поддерживаемая. Она покрылась трещинами, из которых лился свет. "Джет. Миду", хрипло повторила Ифа. Все лучи разом ринулись к чудовищу, разрывая его на кусочки. Аминт упала на колени, чувствуя на губах привкус крови, стекавшей из носа. Рука, в которой она до этого держала статуэтку, онемела. Убейт со стоном рухнул на землю, Каника кинулась к мужу на ходу, разрывая часть своего одеяния на полотно для перевязки. Ифа слышала слабый голос мужчины. Ему было больно, он злился. но был живым. Получилось, но какой ценой? От артефакта не осталось даже пыли, но выбор уже был сделан. Когда Наспех, перевязанный у бейд, смог пусть и с помощью, но подняться на ноги, он взглянул на Ифе. Слова были не нужны, девушка и так видела безграничную благодарность в глазах мужчины. И она была рада, что ситуация не располагала к вопросам о том, как ей удалось избавиться от чудища. Тем более о том, откуда у неё взялась статуэтка богини, о которой жители Сыпата-Бастет наверняка знали. Конечно, люди поглядывали на Ифе. Кто-то со страхом и недоверием, иные с благоговением, но взгляды были направлены не только на неё. Кези тоже никто не расспрашивал. Однако Эмин Тед знала, что у многих крутилась та же мысль, что и у неё. Почему она не метнула кинжалы? Почему даже не шагнула вперёд? Возможно, воительница тоже не была бесстрашной. Испугалась существа, замерла. Ифа постаралась отбросить недоверие, всыпать из захваченным чудовищами косо смотреть на человека, прикрывавшего твою спину, было глупо. Она наивно надеялась, что по пути до выхода из бата встретят своих спутников, но этого не произошло. Ифе казалось, что они были в шаге друг от друга, уходили из мест, где она проходила спустя мгновение. Девушке оставалось лишь возблагодарить судьбу за то, что они не встретили больше чудовищ. «Ты точно останешься?» Тихо спросил у Бейт, когда впереди показался узкий выход за стены Сапата. «Да», — кивнула Ифе. Мужчина посмотрел на жену. Каника помогала перейти за стену другим раненым, То же то и дело с тревогой, поглядывая на мужа. «Я не смогу остаться с тобой и помочь, я ранен. И люди, Каник, а они... Вы нужны им, я понимаю. Уходи с нами, девочка. Не губи себя». Ифа изо всех сил сжала кулаки, заставляя себя не плакать, не бояться. «Я справлюсь», — слабая улыбка озарила лицо мужчины. «Ты права, справишься». Прощание с Каникой вышло коротким, Она обняла Ифу, прошептав одно слово, значившее так много. Спасибо. Когда горск кошетели Бата скрылась за стеной, Аминет утёрла вспотевшее лицо рукой. Одна. Я одна. От лёгкого прикосновения к плечу Ифа едва не вскрикнула. Обернувшись, она увидела Кезе. Я помогу тебе. Вы не уходите из Сапата? Воительница беспокойно пожала плечами. В её движениях появилась какая-то новая лёгкость и в то же время угловатость. Я принесла обет великому карателю и должна защитить невинных. Это я уже слышала. И почувствовала тревогу рядом с этой женщиной. Кези обвела взглядом разрушения. Ты всё ещё хочешь кого-то здесь найти? И я найду, в слепой уверенности сказала Аментет. А если ты умрёшь, Если создания будут впиваться когтями и клыками в твою кожу, пока ты истекаешь кровью и корчишься в агонии. Почему ты это говоришь? Отвечай. Ты готова умереть за тех, кого ищешь? Нельзя быть готовым к смерти, нужно бороться за жизнь, свою и чужую. Порой приходится жертвовать. Это я уже поняла. Но если к плохому готовиться, значит оно обязательно произойдёт, а я готова к надежде и борьбе. Эйфа знала, как наивно могли звучать её слова. Она ведь действительно боялась и смерти, и боли, как любой человек. Но она не хотела проживать дарованную жизнь лишь в страхе. Надежда была куда слаще. Злость, проскользнувшая на лице Кейзи, была мимолетной. Это даже к лучшему дитя. Женщина протянула к Эйфе руку. Девушка с непониманием уставилась на неё. Ей показалось, что глаза Кейзи помутнели, Словно в них отразилась песчаная буря. Ифэ Амента обернулась. Отцу, Сет. Бог и вор живые и здоровые бежали к ней, мгновенно забывая про кезе, она кинулась в их сторону и даже не замечала жара, нагревавшего спину всё сильнее и сильнее. Живы, они живы. Почти добежав до мужчин, Ифэ встретилась взглядом с Сетом. Чистая ярость и отвращение в его глазах были чужеродными. Он никогда так не смотрел на неё, ни на кого. Девушка не остановилась, уже было поздно. Она лишь краем глаза увидела слишком быстрое для человека движение руки Сета в сторону отцу. Что он сделал? Грешный бог в один шаг преодолел оставшееся до неё расстояние. Аментет не закричала, она даже не сразу поняла, почему боль взорвалась смеждо рёбрами, окутывая всё тело. То от движения он выхватил с пояса отцу кинжал. Наверное, со стороны это было похоже на объятие, с этого хватала одной рукой плечи и фа другой держал кинжал вора, который вонзил ей в живот. Злость давно покинула его глаза, в них остались лишь мука и отчаяние, с которыми он смотрел на девушку, которая верила в него. когда никто не верил. «Ифе», — прохрипел бог. Глаза Аминтет застилали слёзы. Темнота сгущалась, отнимая зрение и принося холод. «Мне холодно!» Сет упал на колени, не выпуская Ифа из смертельных объятий. «Я знаю. Я...» Бог дрожал. Он не смел коснуться лица Аминтет. Для него время остановилось, как и для Ифе. Её надломленный голос и последний вопрос были едва слышны. Что ты делаешь? Когда-то на берегу реки Хапи в Дуате она уже говорила это. Тогда он ответил, что притворялся героем, но притворству пришёл конец. Я должен. Я должен был. Сэт не верил в свои слова. А Ифа их просто не слышала. Ее веки опустились, скрывая свет солнца мира смертных, к которому она так стремилась. И последнее, что Аминтет ощутила под ослабшей ладонью, это крупицы песка, который она так ненавидела. Когда Ифи открыла глаза, ей показалось, что она потеряла зрение. После яркого солнца батысть здесь было слишком темно, и всё же мертвенно-бледный свет постепенно открывал взору то, что её окружало. Бескрайняя пустыня чёрного песка, сияние пирамиды, открывавшей путь мёртвой душе к испытаниям. Она уже была здесь, хоть и не помнила этого. Порыв шквального ледяного ветра взметнул чёрное одеяние девушки. Селись удержаться на ногах, и Фея раскинула руки, от которых в стороны взметнулись золотые крылья. Жёсткие перья Дара Асириса были насмешкой. Она помнила, что произошло: кинжал, боль, холод. Эфе умерла. Теперь она знала, почему ледяной ветер трепал вновь обретённые крылья на её руках. Знала, что перед ней раскинулся Дуат. Так и мет покой тотта. -то. Ему было тяжело. Последние несколько папирусов тот писал через силу, он ненавидел такие моменты. Нельзя, нельзя тебе вмешиваться, уговаривал себя бог. Так происходило каждый раз, когда плетение мироздания испытывало его, показывало, как легко и просто всё могло быть, а затем жестоко обрисало эти нити. Вмешайся, помоги мне, представь, как будет сладко самому сплетать жизни смертных и богов. Шелестящий голос проник в мысли Тота. Вспомни, каково это быть у власти. Бог улыбнулся, ясность мысли вернулась к нему, пусть голос и добивался совсем иного. Здравствуй, кивнул он в пустоту. И отправляйся в бездну. Резко закрыв разум от злобного шипения, Тот вновь обмакнул стилус в простую палетку, не наделённую никакой особой силой. Ему предстояло написать ещё так много. Конец книги. Текст читала Алиса Позняк.